Глава 18. Тут вот какое дело. Гораздо легче, когда тебя допрашивает полиция, чем другой преступник. Митча Максвелла много раз допрашивала полиция, но их ресурсы и возможности ограничены. Все пишется на пленку, рядом сидит оплаченный с лихвой адвокат, качая головой в ответ на вопросы, и по закону вам обязаны предоставить чашку чая. При этом не имеет значения, что вы совершили подожгли фабрику, похитили делового партнера, запустили беспилотник с травкой в тюрьму. И неважно, какие у них имеются доказательства. Вы согласны, что на этой записи с камер видеонаблюдения видно, как вы, мистер Максвелл, убегаете с места происшествия с канистрой из-под бензина? И можно спокойно сидеть и отвечать, без комментариев, всякий раз, когда возникает пауза, и ждать хоть целые сутки, пока не отпустят на волю. Конечно, допрос в полиции способен доставить известные неудобства. Возможно, вы планировали сыграть партию в гольф с сыновьями, а может, вам нужно забрать полный чемодан денег из туалета автосервиса. Но до тех пор, пока вы не сглупите, а мич Максвелл далеко не глупый человек, никто не сможет вас ни в чем обвинить. Таким образом, мич хотя в идеале он желал бы вообще не подвергаться допросам, предпочитал, чтобы его допрашивала полиция, а не налоговик, журналист или, скажем, хороший друг и деловой партнер Лука Бутачи, который в данный момент занят тем, что разбивает очередной бильярдный кий о голову Митча. «Если ты мне лжешь!» — орёт Лука после того, как кий разлетается на щепки от удара. «Я тебя убью!» Митча и раньше много разбили. «Все в порядке. Это больно, конечно, но он будет жить». Если бы Лука был настроен серьезно, то воспользовался бы бейсбольной битой. «Лука, дружище!» — пытается сказать Митч. «Пропала партия героина на сто тысяч, а я до сих пор для тебя дружище!» — кричит Лука, швыряя остатками кие в бетонную стену. Мич в очередной раз задается вопросом о том, где они находятся. Хорошая у Луки тут обстановка. Просторное, явно звуконепроницаемое помещение с бильярдным столом в углу и множеством сломанных киев. Строго говоря, Лука позволяет себе вольность. Мич уже не молод для такого обращения. Кроме того, хотя Лука в бизнесе чуть дольше, и Мич согласен с его опасениями, но они оба владеют домами с бассейнами, теннисными кортами, и конюшнями. И знаете что? Это равняет. К тому же Лука осведомлен об их проблемах не хуже, чем Мич. Такие проблемы влияют на них обоих. Обычно они соблюдают четкое разделение труда. Мич выполняет тяжелую работу по ввозу наркотиков в страну. Лука выполняет тяжелую работу по их распространению внутри страны. И ни одному из них не следует знать подробности дел друг друга. Для взаимодействия существует крайне простой, но чрезвычайно ответственный механизм. Детали, конечно, меняются, но обычно все сводится к следующему. Кто-то, кому доверяет Митч, относит терракотовую шкатулку, доверху наполненную героином, в антикварный магазин, после чего на следующий день кто-то, кому доверяет Лука, заходит в тот же магазин и покупает шкатулку. В этот момент заканчивается работа Митча, и начинается работа Луки. Но в данном случае произошла, скажем так, осечка. Героин доставили в антикварный магазин. Ставим галочку. Однако на следующее утро магазин закрылся, а шкатулка пропала. За одну ночь невесть куда исчезла партия героина на 100 тысяч фунтов стерлингов, и Лука по понятным причинам расстроен. Особенно на фоне прочих проблем с которыми они столкнулись в последнее время. Перехват поставок, падение прибыли и так далее. «Ты понимаешь, почему я был обязан это сделать?» спрашивает Лука, немного успокоившись. «Конечно», — отвечает Мич. «Я бы поступил точно так же, чтобы расставить все точки над «и». Лука кивает. «Но шкатулка не могла пропасть просто так, согласен? Значит, кто-то ее взял». Меч понимает, к чему клонит Лука. Шкатулку украл или курьер Митча дом, или антиквар, или курьер Луки. Казалось бы, загадка несложная, но решения по-прежнему нет. А значит, Лука не может не допускать возможности того, что за кражей стоит сам Митч. Вот почему сейчас меч сидит привязанный к стулу, из головы его течет кровь, а по телевизору с большим экраном, который висит на дальней стене, Идет путешествие по антиквариату знаменитостей на полном звуке. В целом, если подумать, Митчу жаловаться не на что. «Конечно, кто-то взял», — подтверждает он. В телепрограмме популярный в 80-е годы певец опрометчиво покупает кружку. Лука снова кивает. «Дело не в ста тысячах, ты же понимаешь. Речь о будущем всего бизнеса». «Мы истекаем кровью». «Я понял», — отвечает Митч. Это небольшое соглашение между Митчем и Лукой оказалось чрезвычайно выгодным для обоих. Разумеется, на пути встречались ухабы, но ничего подобного теперешней ситуации никогда не возникало. Ну и, как говорит Лука, деньги на самом деле не главное. Все отношения в этом бизнесе строятся на фундаменте доверия. Если Лука не сможет доверять Митчу, то все предприятие рухнет. «Пока я вёз тебя сюда», — говорит Лука, «мне на глаза несколько раз попадался один и тот же мотоциклист. Он один из твоих?» «Не-а», — отвечает Мич. «Может, полиция?» «Не-а, не полиция». Пока Лука его развязывает, Мич успевает осмотреться. «Славное местечко, Лука», — замечает он. «Где мы находимся?» «Под Икеа», — отвечает Лука. «Невозможно представить, да?» Что ж, это как минимум объясняет, почему все оружие лежит на деревянных этажерках. Мич знает. Хотя они с Лукой и старые, очень старые друзья, но это потеряет всякое значение, как только Лука перестанет ему доверять. Лука помогает ему подняться на ноги и пожимает руку. Но хватает одного взгляда в глаза старому приятелю, просто Джону Люку Баттерворту, когда они познакомились в колонии для малолетних преступников, или Луки Бутачи, когда тот почувствовал необходимость в устрашающем псевдониме, чтобы понять, ситуация вполне может закончиться тем, что один из них убьет другого, когда страсти накалятся и все такое». Лучшее, что можно было бы предпринять — найти героин. Это всех устроит. Мич с домом полностью перерыли магазин, но ничего не нашли. А ведь он должен быть где-то. Более того, он должен быть у кого-то. Сейчас примерно 4 утра, а уже в 7 ему надо отвезти дочь на фигурное катание. Именно в это время каток открывается для серьезных тренировок. «Мы закончили?» — спрашивает Мич. «На сегодня», — кивает Лука. «Один из моих парней подбросит тебя до дома». Мич расправляет плечи. Ему нужно принять обезболивающее, посмотреть на тренировку, а потом найти шкатулку, полную героина. Так получилось, что у него есть уже одна слабенькая зацепка. Дом сказал, что возле склада околачивалась компания пенсионеров и задавала вопросы. Один из старичков работает на конни Джонсон. Меч выяснит, где они живут, и нанесет им небольшой визит: Не будет мира нечестивым.